Анджей Чеховский «Вавилонская башня» Во времена правления 24-й подсекции нейтринного лампа мозга и его первого кибернатора, когда центральная суперцивилизация простиралась до самых отдаленных скоплений галактик и в трех великих войнах разбила в пух и прах радиоактивных антигомоморфоз, подлинного имени которых не успели установить, так как они канули в восьмимерный провал пространства, возникший под действием темпоральных бомб. Один из кораблей, патрулировавших на периферии галактики, сообщил о том, что третья планета солярной системы заселена мыслящими существами. Правда, корабельный автомат именовал их «недомыслящими существами». Учитывая скрытые почти в каждом недомыслящем потенциальные возможности, мозг-координатор Центра Всегалактического Развития провел через нейтринный лампомозг проект интенсификации развития солярной цивилизации методом постоянных импульсов с автоматической коррекцией. С этой целью через трансгалактическую пересыльную линию в сторону Солнца был направлен изобретательский сверхробот, запрограммированный на 800 тысяч лет. Причем на протяжении этого периода сверхробот должен был поднять солярную цивилизацию до уровня, типичного для миллионов недоцивилизаций кустарей в галактике. Вскоре сверхробот достиг солярной системы, вышел на орбиту вокруг третьей планеты – оставив на ней лунный гравикраторный буй в виде огромного шара диаметром в несколько тысяч километров и опустился на поверхность планеты в районе терминатора. Едва произведя посадку в большом озере окиси водорода, при этом половина его содержимого испарилась, он тут же приступил к делу. Обладая способностью моментально и внечувственно воспринимать все происходящее в радиусе трех километров, сверхробот, разумеется, заметил пещеру, заселенную объединенным племенем собирателей-охотников. Заметил он и членов племени во главе с великим мамонтом спящих в пещере. Единственным стражем, охранявшим огонь у входа в пещеру, был юный мамонт. Молниеносно мыслящий сверхробот не потратил на размышления ни микросекунды. Он немедленно перестроил свою пластичную оболочку, подогнав ее под форму, характерную для двуногих обитателей пещеры. Часть массы использовал для изготовления модели одного из огромных хищников, живущих на планете, и направил эту модель к пещере, отправившись следом за ней. Подойдя к пещере, он укрылся в зарослях и стал ждать. Автоматическая модель планетного хищника, ныне именуемого саблезубым тигром, медленно двинулась к весело потрескивавшему огню. Даже сверхробот с его молниеносной реакцией еле-еле различил два последовавших друг за другом крика, Рев в тигра и громкий вопль мамонта, который словно ошпаренный отскочил вглубь пещеры. Пластамодель остановилась около огня, крутя глыбообразной головой. Тогда сверхробот выскочил из осады и метнул в пласта тигра копье с платиновым наконечником и так-таки таковым ускорителем. Динамик внутри чудовища еще некоторое время продолжал реветь. Потом пласта модель повалилась на землю, а сверхробот, опершись на копье, встал рядом с ней и прокричал на чистейшем диалекте объединенного племени собирателей охотников. Я великий пришелец, я убил тигра. Он хотел сожрать охотников, но не успел. Великий пришелец будет охотиться вместе с великим Мамонтом. Хао! В тот же момент креатронный микропереключатель в кристаллическом мозгу сверхробота ультразвуковым щелчком отметил конец выполнения вводной ознакомительной программы и начало основной. С этой секунды сверхробот обрел возможность реализовывать любое из 12 848 важнейших для цивилизации изобретений, начиная со способа разжигания огня, и кончаясь созданием межпланетной ракеты. Когда рассвело, сверхробот незамедлительно принялся за работу. Вначале объединенное племя собирателей-охотников в зловещем молчании выслушало слова великого пришельца. Изобретение прощи было встречено с недоверием, так же, как и разжигание огня с помощью двух кусочков сухого дерева. Лишь высекание искры вызвало восторг, несмотря на сопротивление старейшин, убежденных в небесном происхождении огня из молний. Развалившись на поросшем хом камне, сверхробот в тот же день изобрел колесо. Так была построена первая двухколесная повозка мощностью в 10 женских сил, а также лук, на который охотники не могли нарадоваться. Они без промедления отправились на охоту и через несколько часов привезли на двуколки к пещере огромные туши животных. Следующий день принес открытие бронзы и изготовление первых металлических наконечников. В полдень сверхробот внедрил в производство глиняные горшки, обжиг сосудов, гончарный круг и вращающийся жернов. Вскоре после этого племя получило лодку, выжженную из ствола лодку-долбленку, плод с парусом и удочки с наживкой. Стали выращивать домашних животных. Вокруг пещеры раскинулись поля кукурузы и проса, разумеется, весьма примитивным способом. Появились каменные дома, крытые дранкой. Их обносили чистоколом из окоренных деревьев. Объединенное племя собирателей-охотников переживало эпоху расцвета. Увы, вскоре началось такое, чего не мог предвидеть даже изобретательский сверхробот. Однажды, когда он что-то вдалбливал старцем, восседавшим в совете племени, на поляну ревя и гикая выскочили толпы головорезов из лесного племени разбойников-грабителей. Привлеченный слухами об успехах подданных сверхробота, они быстрым маршем спустились с гор, Сверхробота окружили четыре бандюги, весьма самоуверенные, вооруженные тяжелыми дубинами. Увидев, что первый удар дубиной чуть покорежил пластиковую оболочку, бандиты издали вопль торжества. Не успел он еще затихнуть, а приводимые в движение пружинно-спазматическим электрогидромускулом конечности сверхробота уже разнесли им черепа. Свершив акт возмездия, Сверхробот выдвинул из-под панциря консоль с излучателем на конце и залил все вокруг потоками огня. Охотники из объединенного племени пришли в себя и начали преследовать разбойников, а те кинулись бежать со всех ног. Шум битвы переместился вглубь леса, а сверхробот остался наедине со своими болячеками. Справедливости ради следует сказать, что сверхробот вышел из боя не без урона. Удар палицы разбил один из кристаллических транснейрокреатонов в его мозгу, и сверхробот напрочь забыл, для каких целей его предназначили конструкторы. Он мысленно пробегал программы всех 12 848 изобретений, припоминал алгоритмы и правила, но никак не мог сообразить, что же он, собственно, должен со всем этим сделать. Не будь он роботом, он бы наверняка впал в отчаяние. Но кто из людей в действительности знает цель своей жизни? Сверхробот лихорадочно пытался создать хоть какую-нибудь программу действий. Как мы уже знаем, у сверхробота были блестящие умственные способности – Поэтому, когда охотники вернулись, их вождь уже знал, что надо делать, и принялся давать приказы. Охотники, которые за последние недели поднабрались ума, сразу бросились исполнять распоряжение своего вождя. Караваны женщин немедленно отправились в путь, чтобы из близлежащих каньонов принести цветные камни-минералы. Самые сильные мужчины каменными молотами ковали из бронзы и меди металлические листы, а в земляных печах выплавляли железо, которое тут же закаливали. Старухи прекратили работу над одеждой для своих мужей и сыновей и принялись наматывать проволоку на самые различные катушки. Определенную трудность доставлял им учет количества витков, но в конце концов гениальный сверхробот положил конец и этим заботам, Он начал выделять работницам точно отмеренные куски проволоки. Самые способные художники вместо работы над портретами мамонтов занялись рисованием на стенах пещер сложнейших орнаментов из черточек, стрелок и зигзагов, которые сверхробот зазывал схемами. И, наконец, после месяца совершенно доисторического по своей тяжести труда охотники решили, что тут что-то не то – До сих пор работа всегда приносила плоды. Например, когда изобретали двухколесную повозку или лук, или обжигали горшки. Но для чего эти листы железа? Кому, скажите на милость, нужна медная проволока? Почему нельзя рисовать мамонтов на стенах пещер? Для чего могут пригодиться испаряющиеся жидкости и горькие порошки? Пусть этими глупостями занимается сверхробот, а им охотникам положено охотиться». Начался был бунт. Однако таинственность, которой окружили новую работу, пробудила любознательность у людей племени. Они начали понимать, что цель их усилий – нечто важное, хотя и непонятное. Замотавшийся сверхробот, который бегал туда-сюда, давая все новые приказы, казался олицетворением этой цели. Ведь он один знал, зачем все это нужно. Охотники продолжали работать, руководствуясь примитивнейшим из чувств – доверием. Если бы в один прекрасный июньский день кто-нибудь оказался на вершине одной из сосен, росших неподалеку от пещеры, он бы увидел поразительную картину. На огромной пустой площадке красной от глины вздымалась деревянная башня высотой в 40 метров, построенная из стволов самых стройных в округе сосен. На вершине башни покоилась платформа, а на ней возвышался подъемный кран с комплектом полиспастов. У основания башни была выложена каменная плита с отверстием в центре. На плите, горя пурпуром медных боков, стояла тридцатиметровая космическая ракета. Буквы все галактического фонетического письма складывались в черную надпись Вавилон. Что означало это слово «неизвестно»? Раздумывал над этим и сидевший на вершине сосны наблюдатель, представитель живой галактической сверхрасы, известный астро-нерипотетик Командор Каратес. Здесь мы должны сказать, что мозгокоординатор Центра Всегалактического Развития, соединенный мгновенной телепатической связью с мозгом сверхробота, был в курсе всех его начинаний. Сразу же после непродолжительного совещания к Земле двинулись корабли флотилии Командора Каратеса. Восемь черных крейсеров устремились в восьмое измерение, в котором обычно происходят гиперсветовые полеты и материализовались вблизи Солнца, чтобы сразу же выйти на орбиту вокруг Голубой планеты. Командор Каратес был первым пришельцем из космоса, который дотронулся своим щупальцем до земли. В скафандре, уподобленном силуэту человека, вооруженный только ручным лазером, командор в одиночестве опустился на землю, с трудом преодолев плотные слои атмосферы. Он быстро добрался до пещеры и сразу же занял место на сосне, прикинувшись неподвижной веткой. С лазером наготове, внимательно наблюдая за окрестностями, он ждал, как будут развиваться события. Охотники, до сих пор находившиеся на деревянной платформе, ловко, словно обезьяны, спустились вниз и бросились бежать в рощи. Около ракеты появилась фигурка сверхробота, обладая способностью внечувственного восприятия. Каратес отличил его от охотников, вспыхнул огонь, и сверхробот начал большими прыжками удаляться от ракеты. Огонь медленно полз вдоль пропитанного селитрой шнура. Когда сверхробот добрался до зарослей, огонек скрылся в раскрытой дюзе ракетного двигателя. Тотчас же загрохотали запальные ракеты, потом заработал главный двигатель. Клубы дыма окутали башню. А спустя секунду из них с ревом вынырнула ракета и, наращивая скорость, устремилась в небо. Вдруг совершенно неожиданно красные медные листы разгорелись ярче солнца. Обшивка лопнула, листы свернулись, словно лепестки цветов, и ракеты не стало. На вершине сосны командор Каратес убрал в кобуру еще дымившийся лазер. В своем отчете командор Каратес писал. Изобретательский сверхробот поступил совершенно логично, выбрав строившуюся космическую ракету конечной целью своей работы среди землян. Вероятно, он сопоставил необходимость совершенствования ракеты с тем фактом, что космическая ракета была последним пунктом заданной ему программы. Ему казалось, что для выполнения поставленной перед ним цели он обязан избрать как можно более короткий путь – Следует признать, что он ухитрился мастерски использовать скромные средства, которыми располагал на этой примитивной планете. У нас не может быть претензий к сверхроботу в связи с тем, что его поведение оказалось ошибочным, ибо он исходил из неверных предпосылок, не зная о том, что истинной его задачей было развитие земной цивилизации, а не только реализация изобретений, чуткая программа которых содержалась в его памяти. Быть может, конструируя роботов этого типа, следует больше внимания уделять подобным вопросам. К сожалению, последствия совершенных ошибок оказались достаточно серьезными. Охотники из так называемого объединенного племени, среди которых действовал сверхробот, по существу не продвинулись в своем развитии ни на шаг. Следует даже опасаться, что они поверят в сверхъестественность сверхробота. Оставлять их в распоряжении сложных машин, которые сверхробот сконструировал в процессе реализации своего сумасшедшего плана, я считаю абсолютно бесцельным. Посему необходимо уничтожить многочисленные заводы и энергетические станции. Необходимо ликвидировать все, что земляне не в состоянии использовать. Одновременно... Следует оставить землянам то, чему их научил сверхробот в начальной стадии своей деятельности. Я продумал все возможности и принял такое решение. А. Члены Объединенного Племени Собирателей Охотников должны передать свои знания другим землянам, поэтому следует рассредоточить их между остальными племенами. Б. Построенные сверхроботом технические сооружения уничтожить вместе с континентом, на котором они были воздвигнуты. Разумеется, предварительно следует провести эвакуацию жителей континента. В. Для проведения этой программы в жизнь локально изменить силу тяготения, вызвав тем самым оживление вулканической деятельности и последующее затопление континента океанов. Выше указанная операция приведена в исполнение. Командор 10-й флотилии Каратес. Конец рассказа.